Когда я выходил из каюты этого разумного, мне в спину буквально полыхнуло ненавистью и злобой. Однако дверь еще не успела закрыться, как раздавшийся мне вслед громкий хохот, который издал старый тролл, меня порадовал. Этот старик сразу понял, почему я ему подмигнул. Он понял также и то, что я заранее просчитал все эти фокусы и сумел осадить наглеца. Как дела пойдут дальше у этого разумного, я не знаю. Меня это не интересует. Мне важно сейчас другое. Я хочу просто добраться до нужного мне места. Честно говоря, я за все это время так и не сталкивался с тем самым лейтенантом Лапирой Варна. А хотелось бы с ней переговорить. Я думал, что она будет пытаться уговорить меня сделать какую-нибудь глупость вроде того, чтобы доверить ей продажу моих трофеев. Но эта девчонка, видимо, не считала нужным навязывать мне свое общество сейчас. Тоже вполне возможный вариант развития событий. Пока же я действовал более или менее спокойно и уравновешенно, так как в первую очередь старался не провоцировать излишнего ко мне интереса. Хотя интерес все равно будет, была у меня такая уверенность, и тут никуда не денешься. Ну, ты меня повеселел сегодня, парень. Вечером того же дня ко мне в каюту пришел этот самый старый тролл, видимо, для того, чтобы посмеяться от души, а заодно и кое-что объяснить. Ловко ты его провел, но тебе надо быть весьма осторожным. хотя бы по той причине, что он не уймется. Тебе теперь придется быть на стороже даже в обычных разговорах, да? И имею в виду, что как только мы прибудем к вольной станции, Фарк-Март тут же постарается включить счетчик. То есть за то время, которое твой груз находится на борту корабля, уже у вольной станции придется платить. Так что я бы посоветовал постараться как можно быстрее забрать груз с корабля и фиксировать все. Как только наш флагман пристукуется к станции... Постарайся сразу все забрать и уйти с корабля. Я тебе помогу. На станции можно арендовать склады или ангары. Что тебе будет удобнее? Есть такое место, куда ты сможешь спокойно доставить все это. Даже корабль «Жуков». Имею в виду, что при попытке забрать корабль, он наверняка начнет тянуть время. Поэтому фиксируй это. Как результат, ты сможешь его неприятно удивить. За такие фокусы с грузами на вольной станции по голове не погладят. «Но ты все-таки молодец. Я всякого ожидал, но такого...» «Нет, я давно так не смеялся». В ответ на это предупреждение я мог только вежливо поблагодарить старика. Видимо, он уже и сам устал от проделок своего старого товарища. Если это так, то в скором времени от этой эскадры не останется ничего интересного. Разве что тяжелый крейсер, и то не факт. Этот корабль был достаточно неплохо поврежден. Я имею в виду то... что половина его артиллерийских башен сейчас практически не функционировала. Я это все знал из разговоров техников, подслушанных мной в столовой. Так что ремонт ему предстоит очень серьезный. Да, ему удалось раздобыть часть так называемых расходников с разбитых кораблей противника. И он, возможно, сумеет исправить положение хотя бы с орудиями. Вот только проблема в том, что те же двигатели, которые он сумел снять с обычных средних крейсеров, которые с ним сражались, Сейчас пойдут на ремонт крейсеров, которые были в его эскадре, так как они именно туда и подходят. Для тяжелого крейсера нужны немного другие двигатели, по мощности другие. А раз мощность другая, то и размер другой. Если он поставит такие двигатели на свой корабль, то потеряет в скорости. А это было бы нежелательно. Что тут поделаешь? Хотя в космосе вроде бы царит невесомость, но никогда не стоит забывать про существование инертности. инертность, гравитация и тому подобные вещи. Поэтому корабли, когда входят в звездную систему, медленно двигаются к выбранной цели, заранее рассчитывая скорость разгона и время торможения. Все это взаимосвязано. Иначе можно просто разбить свой корабль об ту же вольную станцию. А учитывая тот факт, какие нравы царят на этих территориях, можно понять, что как только корабль войдет в опасную близость со станцией, то его, скорее всего, банально расстреляют. Это вполне возможно, так как им надо сохранить свою территорию в целости. Если корабль движется неуправляемо или на большой скорости, которая просто не даст ему возможности вовремя затормозить, то этот корабль хозяева остановят по-своему, так как никто не знает, что творится в голове у такого разумного, управляющего кораблем, идущим на таран. Может быть, он сошел с ума и решил изобразить из себя этакого японского камикадзе. который решил банально протаранить космическую станцию. Возможно. Поэтому ему есть чем заняться. Да и мне сейчас надо по возможности все предусмотреть. После этого разговора с командиром эскадры никто больше ко мне в друзья не набивался. Что заставило меня задуматься. Неужели этот разумный решил все-таки успокоиться? Ну, не верю я в такое стечение обстоятельств. Скорее всего, Фарк Март все же постарается как-то меня неприятно удивить. А мне было бы нежелательно упустить такой момент. Как и обещал мне старый трол, после того, как корабль вышел к звездной системе, где находилась вольная станция Сабра, он практически сразу дал мне возможность связаться и арендовать ангар, в котором можно было бы приютить на время и мои вещи, и самый главный трофей, который видели все. Именно тот самый малый корабль Архов. Причем оговорено было сразу все. С учетом того факта, что мне надо было сразу заплатить за аренду, Я воспользовался добротой этого гиганта и передал ему двадцать тысяч кредитов на обезличенном банковском чипе, а он арендовал этот ангар на мое имя. И имя у меня было обычное. И я решил, что старое имя возвращать нет смысла. Так уж и быть. Останусь тем самым Сарги Сарги Трауб. Тем более, что у меня были расчеты на возвращение гражданства той же Федерации Невий. Я ведь был гражданином этого государства, прежде чем меня похитили и отправили на опыты. Боюсь, что кому-то придется за это ответить. Но сейчас мне надо было решить этот вопрос. К тому же было договорено, что погрузчик, а это целая платформа, которая позволяет перевозить такие кораблики, подъедет как раз ко времени стыковки крейсера со станцией. И этому разумному не останется ничего другого, как банально отдать мне мой товар. Дополнительно ко всему прочему, я намеренно в присутствии этого гиганта Двара Харга Напомнил капитану корабля о том, с какой стороны борта его судна на мое имущество. То есть именно этой стороной его кораблю и надо подходить к платформе. Если он подойдет другой стороной, то это будет расценено как злой умысел и попытка загнать меня в долги. По сути, подобное можно назвать обычным мошенничеством. А как я уже говорил, на территории вольной станции подобное не поощрялось. Видели бы вы его недовольное лицо, когда он понял, что его очередной замысел банально провалился. Может быть, я бы и не разгадал этот секрет, если бы не старик-тролл. Но сейчас для меня было важно другое. Важно было именно то, что я имею возможность забрать все свое и быстро. Тем более, что в этот момент у данного разумного возник довольно серьезный спор с его товарищами. Так что ему было не до меня. Я же поторопился». К тому же, судя по многочисленным запросам, которые приходили со станции, местных разумных удивил груз, который доставил тяжелый крейсер. Как факт, можно было понять, что в данном случае существует большая сложность. Эти разумные могут попытаться забрать у меня все то, что мне сейчас принадлежит. Что касается самой вольной станции, то она была далека от идеала. Знаете, моя фантазия, на которую влияла жизнь на Земле, Рисовала мне своеобразные шаровидные конструкции, похожие чем-то на огромную звезду смерти из Звездных войн. Тут же было что-то непонятное огромный куб с ребром в пару-тройку километров, на которые были наляпаны, как попало дополнительные блоки. По сути, можно было подумать, что это какой-то лего-конструктор, который собирал неумелый ребенок. И можно было даже решить, что эта станция не представляет никакой угрозы. Однако даже я сумел заметить, проплывающие мимо платформы с орудиями, которые провожали своими многочисленными стволами наши корабли. Наши, я говорю по той причине, что тоже летел на одном из таких кораблей. Естественно, что ангар, который я арендовал, не был самым дорогим или самым охраняемым на этом островке спокойствия в космосе. Но самые охраняемые склады, как мне сказал старый тролл, арендовали обычно контрабандисты. У них товар стоил сотни миллионов кредитов. поэтому и помещения такого рода стоили очень недешево. А мне хватит и обычного ангара. Мой груз не такой уж маленький и незаметный, хотя и достаточно ценный. К тому же забрать его незаметно не получится. И поэтому придется действовать законно, если кто хочет попытаться у меня его забрать. К тому же этот ангар, на который я обратил внимание, имел одну маленькую подробность. Внутри был установлен жилой модуль на пять человек. но в данном случае он был рассчитан на проживание пяти разумных. Но не только это было важно. Для меня было важно именно то, что он там был. По сути, арендуя этот ангар, я могу внутри даже жить. Как я узнал позже, некоторые местные умельцы вроде техников или инженеров арендуют подобные помещения, чтобы устраивать в них ремонтные мастерские. И как факт имеют возможность продвигать собственное дело таким образом, производя простейший ремонт кораблей класса «Легкий крейсер» и корвет, что даже довольно хорошо оплачивается. А вот такие корабли, как тяжелый крейсер или средний крейсер, лучше ремонтировать на верфях. Однако такую раму я заметил через экран виртуального иллюминатора, который был расположен в моей каюте. Обычно он показывал только темное космическое пространство, и я туда не смотрел, а тут мне было интересно. Тем более, что мимо нас проплывала эта странная конструкция, похожая на своеобразную морду крокодила с открытой пастью. Вообще-то она была фактически вся ажурная, напоминала чем-то своеобразную паутину, но не в этом дело. Там внутри сейчас как раз находился какой-то корабль, видимо его ремонтировали. Вот там как раз корабли класса тяжелый крейсер и даже линейный крейсер. Вполне удобно ремонтировать. Весь корабль такого рода по своим габаритам, например, как тот, на котором я сейчас летел, составляет не меньше 700-750 метров в длину, не говоря уже про высоту около 150 метров, и ширину тоже около 150-180 метров. Он был заострен в передней части, чтобы, видимо, было видно, где у него носовая часть. Рудины и башни были расставлены ровными рядами сверху и снизу его корпуса. Неожиданно вспомнив один раз введенное мной на Земле аниме про какой-то космический корабль с Земли, я немного удивился. Я просто вспомнил то, как некоторые земные фантасты делали космические корабли. Ну, что они делали, по сути? Брали какой-нибудь морской корабль, вооруженный артиллерийскими орудиями. Ну, какой-нибудь линкор, к примеру. Обрезали у этого корабля нижнюю часть по ватерлинии. кто знает, тот поймет. А потом дублировали этот же корабль и пристуковывали снизу к полученному обрезку. То есть получалось что-то непонятное с торчащими во все стороны пушками. Но выглядело как-то сюрреалистично и даже действенно. Сзади, естественно, вместо грибных винтов выставляли дюзы космических двигателей. Фантастика в прямом смысле слова. Тут же все было по-другому. В этом корабле не было ничего напоминающего то, что я видел в аниме. Этот брусок был простейшим. Видимо, для того, чтобы его было проще делать и даже ремонтировать. Как я уже знал, простейшие формы просто ремонтировать и восстанавливать. А корабли, которые имели своеобразные вычурные формы, особо не приветствовались. Тем более у военных. А ведь этот крейсер был ранее военным. Нет, никто не спорит. Если вы закажете и оплатите, вам спроектируют и создадут такой корабль, какой вы только захотите. Только вот хватит ли у вас на это денег? Тут даже модификация простого корабля, по вашему желанию, обойдется вам не в один миллион кредитов. А вы знаете, в чем она заключается? В первую очередь сначала надо будет сделать проект этой модернизации. Как я уже не раз говорил, шаблонность действий на территории Содружества часто доходила до таких позиций, что становилось просто страшно. Например, представьте себе такую картину. Вы хотите поставить на свой, к примеру, средний корабль двигателя от тяжелого. Я имею в виду те же крейсера, но захотелось вам сделать так, чтобы он летал быстрее. Возможно такое? Конечно. Как результат, что вы будете делать? Наш человек начнет пытаться просто воткнуть в этот корабль двигатели более тяжелого корабля, сам при этом понимая, что корму корабля придется увеличить. Всего лишь по той причине, что двигатели того же тяжелого крейсера больше по размеру, чем у среднего процентов на 15-20. То есть корма будет более широкая и высокая, выступая из корпуса, как своеобразная ступенька. Хорошо. Возможно, ваш инженер даже сумеет это сделать, если у него есть мозги и необходимые знания. Проблема в том, что те же ремонтные дроиды не станут делать такого самостоятельно, всего лишь ввиду того факта, что у них нет проекта такого корабля, проекта такой модернизации. Вы думаете, это главная проблема? Что стоит инженеру взять и в ручном режиме заставить дроидов сделать все необходимые изменения? Ну, начнем с того, что это очень большая нагрузка для него самого и его нейросети. Такие работы стоят очень дорого. Но представим себе такое чудо. Инженер захотел сам это сделать. Или у вас хватило на это денег. Неважно. Он это сделал. Что дальше? Вы думаете, что так легко и просто сможете использовать эти двигатели при полете своего корабля? Нет. В этом случае проблема будет в том, что движением корабля в основном управляет именно искусственный интеллект этого же корабля. Двигатели такого корабля работают одним сплошным импульсом только тогда, когда разгоняют корабль для гиперпрыжка. А во время перемещения по звездной системе они работают с перерывами. Иногда даже с мгновенными выплесками, чтобы так называемым импульсом скорректировать положение судна. Когда нужно сделать определенный толчок в определенную сторону. Поэтому их иногда и называют импульсными. И эти все действия должны быть рассчитаны до мельчайших подробностей. Сумеете вы это сделать? Нет. Слишком много факторов будет необходимо учесть. Это может сделать искусственный интеллект корабля. Но он тоже не сможет использовать эти двигатели до тех пор, пока нет того самого проекта корабля. То есть, хоть убейтесь, но вам сначала необходимо создать проект этих модернизаций. И только потом вы сможете что-то использовать. То же самое касается и модернизации чего угодно. Даже вооружения. Например, вы захотите установить более тяжелые орудие. Если вы захотите, к примеру, вместо двух орудийных башен среднего калибра воткнуть одну орудийную башню более тяжелого калибра, опять же нужно пересчитать всю систему тех же самых распорок и упоров. Пересчитать жесткость корпуса и его несущей рамы. Все это не так-то легко и просто. Это опять же нужно делать проект. Так что, как ни крутись, тут ничего не поделаешь. Этот проект будет стоить вам не меньше десятка миллионов кредитов. И это в том случае, если речь идет о тяжелом крейсере. Если речь будет идти о чем-то более крупном, то он обойдется вам еще дороже. Делаются такие проекты не на коленке. И не просто так. Спросил у инженера, он пальцами щелкнул. И у вас уже готов проект. Нет. Для этого используются специальные базы данных, и кластеры искусственных интеллектов, которые работают со всем этим. Все это, опять же, стоит больших денег. К тому же, чтобы работать с такими системами, вам нужно иметь определенную нейросеть вида инженер или ученый и базы знаний необходимого уровня. И не только инженерного направления. Даже программирование придется изучить до нужного ранга. Вам мало сюрпризов? А теперь вы представьте себе то, что хотите не просто модернизировать уже имеющиеся в этих базах данных корабли, а создать что-то свое, оригинальное. И вот тут вас ждет основной сюрприз. Ваш проект обойдется вам не дешевле, чем покупка какого-нибудь линейного крейсера того же третьего, а то и четвертого поколения. А это деньги. Достаточно большие, скажу я вам, деньги. Как я уже говорил, в Содружестве все очень ценят свое время и свою работу. а также и свои вложения. Или вы думаете, что я шутил, когда говорил о том, что эти разумные вкладывают деньги буквально во все? Они же в первую очередь в себя вкладывают деньги. Свои нейросети, базы знаний, импланты. Все это вложение в самого себя и свое будущее. Поэтому я так злился на графов, воткнувших мне в голову неизвестно что. Это же надо было мне воткнуть в голову гадость, которая мало того, что не устанавливалась, как положено, Так еще и начала что-то там изменять, когда появились проблемы и ошибки. Кто разрешил это делать? Нет, я, конечно, что-то там и где-то разрешил. Но я тогда был в таком состоянии, что просто не понимал происходящего. Тем более, что сейчас она вроде бы начала как-то работать. Но были и некоторые странности. Например, мои чувства и ощущения изрядно обострились. Настолько обострились, что я даже удивлялся этому. Например, когда покидал доставивший меня сюда корабль, я буквально физически чувствовал злобу и ненависть, направленные мне в спину. Скорее всего, этот самый капитан Фаркмарт, который оказался мною обделен, сейчас и банально не знал, как ему до меня добраться. Но давайте учтем тот факт, что я немножко его перехитрил, постаравшись провернуть все так, будто я уже достаточно опытный в таких делах. Поэтому он сейчас банально не знал, что от меня ожидать. К тому же у него сейчас были и другие проблемы, достаточно серьезные. Вот пусть с ними пока что и разбирается. А мне важно в первую очередь отправиться в выбранный мной ангар. И когда я его закрою, надо будет решать другие насущные вопросы. Быстро и как можно эффективнее. Для этого я во время одной своей беседы с Дваром Харгом все же выяснил координаты той самой звездной системы и планеты, где меня нашли. Как ни странно, она тоже была третья отсветила, как и земля. Но я не пытался найти в этом какую-то взаимосвязь. Мне надо было найти юристов, которые займутся моими делами. Вряд ли на территории фронтира они есть. Значит, мне надо через систему гиперсвязи, которой можно воспользоваться при помощи обезличенного банковского типа и собственного желания, можно их найти где-нибудь на территории той же Федерации Нивей. Как я уже сказал, для начала мне надо восстановить гражданство. Потом мне надо зарегистрировать мои интересы. А это тоже не шутки. Так что, когда я заметил приглашающий взмах рукой от молодого паренька, тут же занял место рядом с оператором, управляющим этой платформой, на которую уже загрузили мои трофеи, чтобы не идти пешком. Так быстрее можно добраться до нужного места. К тому же, сами техники из тяжелого крейсера постарались как можно быстрее избавиться от меня и моего груза, так как понимали, что сейчас им предстоит очень много работы. Тем более, если их корабль отправят на ремонт в сторону верфи, на корабле в этом случае не должно быть никого лишнего. Иначе могут возникнуть большие проблемы и сложности. А оно им надо? Нет. У них и своих проблем сейчас хватает. Поэтому эти разумные достаточно быстро сделали свою работу и дали мне возможность покинуть борт корабля. Кстати, с корабля я почувствовал еще одну волну интереса в мою сторону. В этом случае не было ненависти. Но было что-то странное. Это Этакая своеобразная заинтересованность попытаться меня обмануть. Я еще не был специалистом в этих ощущениях, так как за последнее время я просто отвык от присутствия поблизости разумных, которые могут иметь подобные интересы. Так что мне придется учиться. И не просто учиться, а постоянно быть настороже. Когда платформа двинулась вперед, я понял, что не ошибся. Двигалась она достаточно быстро. Тем более, что маршрут был проложен, и оператор фактически не вмешивался в ее движение. поэтому можно было спокойно даже прикрыть глаза и отдохнуть. Я же в данном случае не делал подобного, так как мне все было в нове. Мне было интересно все это рассматривать. Тем более, что я видел здесь главное. Практически все местные разумные, с кем я мог столкнуться на станции, носили в обязательном порядке защитные скафы. И это было одной из важных подробностей, которые следовало бы учитывать. Все только по той причине, что в любой момент могло что-нибудь произойти. «А мы все-таки находимся в космическом пространстве. Нужна защита. Значит, и мне придется обзавестись чем-то подобным. Надо подумать. Денег у меня было не так-то и много. Но я рассчитывал на пополнение в ближайшее время своего бюджета. Но для этого придется постараться». Направляясь в сторону ангара, я привычно принялся расспрашивать оператора, который был очень словоохотливым малым. С виду он был похож на обычного человека. но глаза с вертикальным зрачком немного настораживали. Я постарался не обращать на это внимания. А в первую очередь выяснил у него то, где можно найти возможности для общения с территорией центральных миров Содружества. Естественно, что он понял это по-своему. «Ну да», — сразу хохотнул парень, похлопав ладонью по пульту управления платформой, на которой сейчас покоились мои вещи и эта уродливая морковка малого корабля архов. «Такую штуку лучше продать им...» Они самую хорошую цену тебе дадут. Но лучше продавать с аукциона. Торговые дома хоть и возьмут с тебя процент, зато обеспечат безопасность доставки груза в нужное место. Только заплати им, и все будет сделано. А если денег сейчас нет, можно заключить договор о процентной выплате от суммы, полученной за торги. Так они за это еще больше стараться будут. Чем дороже они продадут этот кораблик, тем больше заработают. Слова этого парня только подтвердили мои подозрения. Поэтому я понимал, что в данном случае хотел бы как раз так и поступить. Вот только не был уверен в том, что получится доставить такой груз самостоятельно до территории Содружества. Но если в это дело можно таким образом вмешать какой-нибудь торговый дом, тогда у меня есть шанс. Надо подумать над этим вопросом как следует. А что, я же собираюсь связаться с юристами. Вот пусть и помогут мне решить этот вопрос. Ведь они за это получат деньги. А если они будут стараться... то я могу заключить с ними долговременный договор о сотрудничестве. Все будет зависеть от их эффективности. Тем более, что я собирался дать им весьма веселую работу. Я не зря говорю веселую в такой интерпретации. Ведь им сначала придется подпортить жизнь кому-то из ученых в Содружестве. Руководителя своего интерната, куда меня продали, я даже не считаю. Его просто надо уничтожить. Да, может быть, лично я, я имею в виду душу, Не являюсь тем разумным, которого этот гаденыш продал. Однако он, наверное, до сих пор продолжает свое дело. Также продает на опыты различных детей. Надо ли это дело прекратить? Думаю, что надо. Поэтому придется постараться. К тому же тех самых ученых, которые проводят такие эксперименты, являющиеся, по сути, запрещенными в Федерации Содружестве, тоже надо наказать. И я это сделаю. У меня уже была разработана целая система шагов в этом направлении. и я буду постепенно идти, делая шаг за шагом. Все только для того, чтобы получить желаемое».